Четырнадцатое. «Бунт». Эпиграф. «Опасность, государь, великая и общая. Она превосходит все расчеты человеческой премудрости». Мерабо. Адрес королю. «С быстротой у мыслей пусть мчится действие на крыльях воображения». Восклицает бессмертный Шекспир вместе с хором одной из своих трагедий. Представьте себе короля, плывущим по океану во главе прекрасного флота. Смотрите на него, следуйте за ним. Сила вдохновения мчит его через пространство и время, и внимательная толпа — следует за ним всюду, куда ему вздумается перенести действия своих великих произведений. Не обладая равным гением, мы, однако, воспользуемся равными правами и, покинув треножник единств, перенесемся через пространство в две стиль и промежуток времени В два года. И заглянем в Париж, в старый, почерневший Луврский дворец. Два года. Сколько перемен за это время может произойти в отдельных людях и в целых семьях, а главное — в тревожной семье народов, где в один день разрываются союзы, Одного рождения достаточно для прекращения войны, одной смерти для нарушения мира. Мы видели, как в один весенний день короли вернулись домой. В тот же день отплыл корабль в двухлетнее плавание. Мореплаватель прибыл обратно. Короли царствовали по-прежнему. В его отсутствие, по-видимому, не случилось ничего, а между тем Господь отнял у них сто дней владычества. В 1642 году, к которому мы теперь переходим, для Франции не изменилось ничто, кроме ее царства надежд и опасений. Перемены предвиделись только в будущем. Прежде чем вернуться к нашим действующим лицам, бросим беглый взгляд на общее состояние государства. Мощное единство монархии производило впечатление еще более внушительное рядом с бедствиями соседних стран. Возмущение в Англии, Испании и Португалии придавали большую цену спокойствию царившему во Франции. Низвергнутый Страффорд, близкий к падению Аливарес увеличивали значение непоколебимого Ришелье. Границы государства охранялись шестью грозными армиями, погруженными в победоносный покой. Северные войска в союзе со шведами обратили в бегство империалистов, все еще преследуемых тенью Густава Адольфа. На итальянской границе в Пьемонте Ключи городов, находившихся под защитой принца Томаса, переходили в руки французов. Цепь войск вдоль Пиренеев поддерживала восставшую Каталонию и нетерпеливо вздыхала о Перпиньяне, которым до сих пор не позволяли овладеть. Во внутренности страны. Царило, если не благоденствие, то спокойствие. Спокойствие это поддерживалось незримую рукою, так как король смертельно больной Чах в Сен-Жермене в обществе своего молодого фаворита, а кардинал, по слухам, умирал в Норбоне. Несколько внезапных смертей, однако, свидетельствовали о том, что он все еще жив. Как бы сраженные ядовитым дуновением, время от времени падали люди, обнаруживая действия невидимой власти. Сэмпрель — один из врагов Ришелье. Только что сложил на эшафоте свою железную голову без страха и стыда, как он сказал, умирая. Франция, между тем, управлялась как будто сама собою. Король и министр давно уже расстались. Один из этих двух ненавидевших друг друга больных. Никогда и ранее не держал кормила правления. Другой ни в чем более не проявлял своей власти. Имя его не упоминалось в официальных актах. Он не участвовал в правлении, ничем не напоминал о себе. Спал, как паук, среди своей паутины. Единственные события, единственные перевороты в течение этих двух лет совершились в человеческих сердцах, в монархиях, лишенных прочной основы, такие незримые перемены влекут за собою страшные потрясения, долгие кровавые раздоры. Чтобы всё это понять яснее, Обратим свои взоры к старому, почерневшему, недостроенному лувру и прислушаемся к разговорам, происходившим в его стенах и окрестностях. Стоял декабрь месяц. Жестокая зима тяготела над Парижем. Не и тревога в народе достигли крайних пределов, но любопытство его всё еще алкало пищей, и он жадно смотрел на зрелища, которые доставлял ему двор. Бедность не так тяготила его при виде треволнений богатства. Слезы становились менее горькими при виде раздоров власти. Поливать своей кровью городские улицы считалось как будто исключительной прерогативой дворян, и народ благословлял свою темную долю, возрастающая слабость государя. Отсутствие и близкая кончина министра отразились в бурных столкновениях, вопиющих злодействах, которые служили как бы прологом кровавой драме фронды, обостряли раздражение и разжигали страсти парижан. Беспорядок отчасти нравился народу. Равнодушный к причинам несогласий, весьма для него отвлеченным, он далеко не был равнодушен к отдельным личностям, ненавидел или любил представителей различных партий не потому, чтобы те относились с большим или меньшим участием к его благосостоянию, а просто по мере симпатии, которую они возбуждали в качестве актеров. Однажды ночью пистолетные и ружейные выстрелы в Сите раздавались особенно часто. Многочисленные патрули швейцарцев и стражников и тени избежали нападения. В извилистых переулках вокруг Нотр-Дам они наткнулись на баррикады. Нагруженные бочками и привязанные к тумбам телеги мешали проезду. Несколько людей и лошадей были ранены из мушкетов. Весь город спал, кроме квартала, окружавшего Лувр, где в то время жили королева, И брат государя, герцог Орлеанской. Там, по-видимому, шли приготовления к ночной экспедиции весьма серьезного характера.